Несмотря на праздничный день, была полна зато губернская канцелярия, она кишела множеством приказных и новопожалованных в обор офицеры. Новые пазументы и пуговицы сияли. Люди хохотали, шатались как на рынке, посыпали пудренной волосы из песочниц и извились всячески. Луч светн поступил в эту араву сразу и продвигался впоследствии с успехом, о чем, может быть, и будет упомянуто. С некоторой грустью уезжал еще непожалованный чином Добрынин из веселого Могилева. Он не забыл купить два ведра вишен, насыпал их в бочонок. Вот опять Рогачев и крутая синагогальная крыша, и евреи в длинных сюртуках и белых чулках. Вот опять и речка, скучно впадающая в Днепр. Весьмитинов принял Добрынина сперва с интересом. «Ну-ка покажи вишни», — сказал он. Бочонок был представлен. «Друг», — сказал Весьмитинов, — «скупой, но умный, переложил бы вишни вишневым листом, и они бы в дороге не побились. Мудрый залил бы вишни французской водкой». А она продаётся в Магилёве по 4 рубля ведро. Неосторожный и неродивый же привёз вишни битые. Грустно мне, она тебе с чином придётся подождать. Служба, стихи и санки. Везьми Тинов в чин добронино, не произведя, уехал в Рызск к отцу гостить. Остался Гаврил один в канцелярии. Канцелярия была в избе хозяин которой был переименован уже в канцелярского служителя. В темной коморке, где стоял стол канцелярский, бегали еще непереименованные черные тараканы. Замазавшие и заклеившие все щели, особенно вокруг косяков, и забелив их, стал работать в этом приюте правосудия Добрынин не очень радостно. В канцелярии был сундук, в сундуке — дела, не внесенные в опись. Делать в сущности, говоря, было нечего, а у князя Горчакова параша хорошо пела, гусляр играл, и первый раз в жизни Добрынин пел для себя, правда, за чужое дорогое вино. Сюда часто приходил господин Шпенёв, ученик славного Ломоносова. Он был человек необычной образованности. И сам Добрынин различал ямбы от хореев знал, что такое рифма долгая, богатая. И только неполное знание мифологии удерживало его от сочинительства. Но тут помогал приятелям славный мифологический словарь. Шпынёв же писал стихи без мифологии. Здесь сочинялись стихи сатирические на разного рода людей в городе. Например, на господина Хамкина было написано стихотворение «Мир». Гозяин здесь живёт пространные гортани в храме божьем, что ревёт без всякой дани. Господин Хамкин на эти стихирс сердился и считал их негодными. Косился на приятелей и воеводу Малеев. Предложено было Добрынину являться в общую канцелярию, зауряться со всеми, и, может быть, совсем бы погиб господин Добрынин потому что именовали уже его господином если бы он не читал книгу называемую светской школы или отеческое наставление сыну об обхождении в свете книжка была интересная подарил её добрынин ужпынёв а горчаков с тобидностью когда увидел порашку на добрынина глядящую в книге этой ноктим отметил речь аристипа Ты сам знаешь, что шлихетство человеку высокие мысли дает, и ни до каких подлых дел его не допускает. А все первые дела камерной службы и в глазах у дворян презренны. Всем высшим надобно кланяться, а перед знатными купцами ползать, а при том бы к знатным людям ход иметь, у которых камерные служители через лакеев женщин и через людей боярских вкрадывается, а дворянство всё сие подло, мерзко и противно. И далее. Кто в камерный чин из бедности, да и подлого рода пойдёт, то во всякие, особенно пользу приносящие дела, без стыда и боязливости вступает,